Тринадцать недель до исчезновения. Еремеас оценивает композицию кадра. Вдалеке около деревьев что-то покачивается, не разобрать, что именно, и оно смазывает весь фон, делает его каким-то дрожащим. Лишь спустя пару секунд Еремеас вспоминает о ловцах снов, привязанных к деревьям и кустам. Сегодня их вторая съемка в к у с и л о т о Ере почему-то ощущает прилив необоснованного воодушевления. К тому же он четко представляет себе концовку фильма их и с к р е н н е й пропитанные настоящей жизнью, свежие документалки о человеке, которого все забыли, вернее, о том, которого все помнят, просто от чего-то решили вынести за скобки. Даже рабочее название есть: Wild by Nature, The Story of Roy. Дикий от природы. История Роя. Крайне амбициозный учебный проект, на который они угробят все лето, но оно однозначно стоит того. Эта документалка откроет Еремею дорогу на международные кинофестивали, даст возможность номинироваться на премии. Кинофестиваль в Тампере, конечно, наи важнейший, но Еремея с мечтает замахнуться на что-то помасштабнее на фестивале в Палм-Спрингс. В c l e r m o n t f e r r е в а с п е н е в Берлине, а также на Санденс и Ренденс. Из материалов, отснятых за все лето, он соберет выжимку лучших моментов, не длиннее сорока минут. Но с р о е м он хотел бы побеседовать не только о кино. Его давно волнует один вопрос, с которым, впрочем, нужно быть поосторожнее. На полке лежит маленький череп. Неужели настоящий? Я заметил там у вас череп. С ним связана какая-то история, спрашивает Еремеас. Они только вдвоем в доме. Абди и й о х а н а сшли у пораньше, чтобы скинуть свежее видео на учебный компьютер. Этот я с Гаити привез, отвечает Рой. Еремеас продолжает пялиться на череп. Тот будто полупрозрачный и прямо неестественно крошечный. Еремеас выглядывает во двор. Солнце уже давно село, время перевалило за полночь. Небо усеяно светящимися н о ч н ы м и облаками, развешанные по деревьям ловцы снов и причудливые, перевязанные бечевкой палочки покачиваются на морском ветру то и дело, ударяясь о ветви. Бывало, Еремеас проводил целую вечность в ожидании этих светящихся ночных облаков. Сейчас. Сам Бог велел поснимать на улице. На столе две пустые чашки из-под кофе и догорающая свечка. Рой прямо в эти чашки разливает самогон. Муншайн, не абы что, бормочет он. Муншайн. Этим словом в США называют и самогон как таковой, и любую безакцизную алкогольную продукцию. В переводе лунный свет, потому как любая незаконная активность, связанная с алкоголем, раньше происходила преимущественно в ночное время. Уж получше, чем самогон, заявляет Еремеас и принюхивается к чашке до краев, заполненной сивухой. Ну, в каждой избушке свои погремушки, так что для налаживания контакта придется погреметь чашками с самогоном. Рассуждает е р е м е с про себя, потом набирается храбрости и таки отхлебывает. Повезло, что Рой не подсунул ему мяса, такого е р е м е с бы не вынес. Тяга к культуре, восхищение искусством, вот что отличает нашего брата от бедных животин. Ты на верном пути, пацан, говорит Рой. е р е м е с б е з з а с т е н ч и в о разглядывает его: черная, видавшая виды фетровая шляпа, замызганная джинсовая рубаха, на шее колье, галстук, у к р а ш е н н а я камушком бирюзы, серебристо-черные волосы местами спутаны в клочья, из этого гнезда свисает парочка перьев. А что это за перо? – интересуется е р е м е с указывая на самые крупные п е р ь е в свисающие до плеча мужчины. Перо, пустельги, какие восхитительные пичуги тут летают! Поведение птиц рассказывает мне о том, какое время года на дворе. Сейчас-то затише, ь гнезда все построены, дела сделаны, на секунду все угомонились. Пока броди, ш ь тут прислушивайся. Если услышишь такой звук, будто кто-то резко подул в бутылку, будешь знать наверняка, что где-то рядом выпь. На некоторое время в о царяется тишина. Ере ждет, не скажет ли Рой еще что-нибудь? Но Рой молчит. А потом вдруг достает из нагрудного кармана рубахи коробок спичек. Он вжикает спичкой и о г о н ь к о м поджигает сухую веточку, лежащую на увесистой пепельнице. Мало по м а л у веточка и торчащие из нее хвоинки занимаются огнем. От каждой иголочки тянется тонкая струйка дыма. м о ж е в е л ь н и к все вокруг очищает, отгоняет злые силы. Давным-давно люди окуривали свои жилища м о ж е в е л о в ы м дымом, чтобы прогнать саму смерть. А что? Кто-то умер? Пока нет. Но я всегда ч у ю приближение смерти. Говорит Рой, проводит рукавами рубахи по своим тонким сухим губам и затягивает потуже колье галстук. Постепенно вся комната пропитывается терпким дымом. Тончайшие его завихрения рисуют узоры в застоявшемся воздухе и медленно, медленно поднимаются, словно танцуют. Саана. Следы. Хорошее название для подкаста. По крайней мере, это слово описывает ситуацию коротко и ёмко. Саана ищет следы, то есть, по сути, лишь знаки, которые оставил по себе пропавший человек, пытаясь накопать еще какие-нибудь сведения о парне. Саана натыкается на неожиданную статистику: оказывается, в Финляндии каждый год пропадает поразительно много молодых мужчин. Она тут же вворачивает пару предложений об этом. В Финляндии на одну пропавшую женщину приходится четыре-пять пропавших мужчин, что в нашей стране могло к такому привести. с а н а кладет диктофон в рюкзак и идет наполнить бутылку питьевой водой. Они с Самули договорились встретиться на станции метро Каласатама, а оттуда уже добраться на велосипедах до района Мерихака, где и живет е р е м е с Никто не говорит об этом, но по дороге оба ищут глазами юношу. Куда бы они ни сворачивали, повсюду приходится инстинктивно вытягивать шею и вглядываться в каждого. Саана понимает, что Самули тоже нервничает. Знаешь, какое у меня любимое ругательство? Восхитительное словцо, к тому же не финское. Говорит Самули, когда они уже на набережной с ё р н я с т о н Рантати. Площадка для падел-тенниса пустует. Со стороны прибрежного бара доносится п р и г л у ш ё н н а я музыка. Ну, Саана заинтригована. Аршмид Орн, жопа с ушами. Скажи, классное, смеется Самулю. Саане отрадно видеть, как на его лице на мгновение расцвела улыбка. Это шедевр, бесспорно. Ухмыляется она и начинает крутить педали чуть быстрее, чтобы не отставать. Они въезжают в подземную парковку и оставляют велосипеды у самой лестницы на время. Самоли берет Санин я велосипед и пристегивает к своему, пропуская через оба колеса довольно внушительную цепь замка. Прочел как-то в Соменку в а л и х т и занимательную с т а т е й к у о всяких ругательствах. с у м е н Кувалихти — еженедельный финский иллюстрированный журнал. В нем печатаются новости, в том числе и зарубежные, а также статьи на актуальные темы, касающиеся общества, экономики, политики, культуры и науки. Основан в 1873 году. Ты вот знала, что желание выругаться связано с лимбической системой, а это совсем не то место, где рождается остальная наша речь. Получается, ругательство куда сильнее связано с чувствами, и в этом смысле у них много общего с красными от стыда или гнева щеками, рассказывает Самули. О, я тоже что-то такое читала, смеется Саана. Это случайно не та статья, где еще говорится, что заядлые матершинники чаще всего имеют более богатый словарный запас, а это в свою очередь очень даже связано с уровнем и н т е л л е к т а Ага. В таком случае волноваться нам точно не о чем, подытоживает Сиана, смотря на с а м у л е Сейчас он выглядит таким беззаботным, а уж каким беззаботным и счастливым он был бы, застав братишку дома, поняв, что тот никогда и не пропадал. Знаешь, почему еще я в у ж а с е от всего этого? Откуда я знаю, что Ереме точно не стал бы себе вредить? Говорит Самули, подходя к двери на лестничную площадку. За пару дней до случившегося я получил от него вот это, говорит он, показывая текстовое сообщение на экране телефона. Давай встретимся, дело есть. Тогда у меня была Венла, поэтому я сказал, чтобы он сам ко мне зашел, но он не захотел. Мне лучше там не появляться. Он хотел пересечься в каком-нибудь тихом месте и ответил: "Мол, ладно, позже обсудим". е р е м е н с написал: "Окей". Теперь я все время думаю об этом и грозу себя за ту переписку. О чем е р е м е н с хотел мне рассказать? Что там было за дело? Если бы я знал. Что все так обернется. Но ты не мог знать, выпаливается она, хотя и понимает, что это слабое утешение. Я ломаю голову над тем, каким конкретно было вот это окей. Он тогда обиделся на меня, или действительно просто ждал, когда я с ним свяжусь и мы договоримся. Наверняка второе, подбадривает его с а а н а В детстве у Еремиса была привычка загадывать мне всякие загадочки. Он кидал подсказку, которая вела ко второй подсказке, а так третий и так далее. Ночью я думал, может, я что-то упустил, а вдруг Еремис и в этот раз оставил для меня подсказку. В его квартире есть одна вещица, которую нужно проверить в первую очередь. Они входят в просторный лифт. с а м у л е нажимает на нужный этаж. Створки лифта разъезжаются в стороны, их встречает темно-желтая стена, почтовые ящики кричащего красного цвета ю т я т с я в углу, будто приклеенные друг к другу, а в центре самой стены чернеет огромная буква X. д о с а а н а не сразу доходит, что никто специально не помечал крестом этаж пропавшего паренька – это десять, десятый этаж. Она следует за Самули и вскоре оказывается у нужной квартиры. Первое, что они видят, открыв дверь, пол прихожей з а в а л е н н ы е рекламными листовками и несколькими конвертами, в к а к и х обычно присылают счета за коммунальные услуги. Так противно! Сердито шепчет Самули: "Вот пропал человек и жизнь в некотором смысле останавливается, но этим к р о в о с о с о м хоть бы хны продолжают терроризировать своими бумажками". Одним лишь бы что-то продать, другие требуют денег. Сам Лепина е т к у ч у макулатуры в сторону, чтобы ни что не просыпалось в общий коридор, и можно было свободно закрыть дверь. Он так и стоит в прихожей. с а н а тоже з а м и р а е т В квартире тихо, и чем дольше они молчат, тем отчетливее различают едва уловимые звуки: мягкое ржужание холодильника, движение лифта за дверью. Приглушенно шипят водопроводные трубы, наверное, кто-то из соседей принимает душ. В квартире Еремина давно не открывали окна, и воздух застоялся. с а а н а р о б к о проходит в гостиную. Из окон струится мягкий свет прояснившегося неба. Кажется, будто море начинается прямо там, где кончаются стены. Какой необычный вид из окна! п е ш е х о д н а я дорожка так далеко внизу, что в поле зрения совсем не попадает, если только не впечататься на м е р т в о о в а к о н н о е стекло. Величие морского пейзажа влияет и на настроение. Бескрайний горизонт заставляет мысли очищаться, словно по команде. Сана выходит на балкон. Оттуда видна чуть ли не вся территория, на которой ведутся поиски парня. стоять посреди квартиры хозяин который просто взял и пропал странно жизнь здесь будто поставили на паузу в холодильнике лежит еда в корзине для белья дожидаются стирки какие-то вещи все так словно хозяин вернется с минуты на минуту но е р е м е с бесследно исчез на к н и ж н о й п о л к е много фотографий из детства все в сборе папа мама старший брат шепчет Сана Вообще нас интересует скорее то, чего на фотографиях нет. В квартире все на месте, ничего не пропало? Самули отрицательно качает головой и смотрит на окно. Там стоят два стула и миниатюрный столик. В углу красуется закрепленный на штативе телескоп. Я должен кое-что проверить, говорит Самули решительно, направляясь к окошку. Это очень важно. заинтересованная Саана наблюдает за суетящимся Самули. Вот, сообщает он, и указывает на золотую кошечку, стоящую на миниатюрном столе у окна. Та яростно раскачивает л а п о й вверх вниз. Кошечка счастья, уточняет Саана. Ага, м а н е к и н а к У нас дома таких было две. В свое время отец привез эти статуэтки из Японии. С тех пор появился такой тайный братский язык. Мы даже обменивались сообщениями через этих кошек, когда были маленькими, рассказывает Самули. Знаешь как? Нет, отвечает Саана с нетерпением, ожидая разгадки. Ну, существуют такие статуэтки, стаффорширские собачки. Их можно встретить в домах моряков. Когда глава семейства в море, собачку поворачивают так, чтобы ее мордочка смотрела в окно. Ну а когда моряк возвращается из плавания, мордочка собаки обращена в дом. Такой вот ритуал. У нас для этого были кошки, у каждого своя. Объясняет Самули. е р е м е н конечно, был в восторге от идеи. Оно и понятно, у нас разница в возрасте 10 лет. Уходя в школу, я поворачивал кошку мордочкой на улицу, и е р е м е н точно знал, что я не дома. Когда мы выросли и разъехались по своим квартирам, взяли с собой статуэтки, моя белая. Она пала смертью храбрых, когда Венла решила с ней поиграть, а е р е м я свою кошечку сохранил. Когда он уехал в путешествие по Азии, я время от времени заходил сюда проверить почту и каждый раз улыбался, видя эту кошку, повернутую мордочкой на улицу. Саан с у м и л е н и е м рассматривает позолоченную статуэтку. Кошка счастья смотрит в окно и помахивает лапой. Картина знакомая всем за всегда тем китайских ресторанчиков и тем, кто побывал в Азии. Но ты глянь на нее, говорит Саулих, м о т я видит, что Саана и так смотрит. Полиция была здесь, но на такие вещи никто не обратит внимания. В последний раз, когда я забегал в гости к Еремею, могу поклясться, что кошка смотрела на комнату, а сейчас, ты видишь? – твердит он, показывая наглазящую в окно статуэтку. Будь м ы д е т ь ми кошка могла бы однозначно сообщить, е р е м е с ушел. с а а н а чувствует, как вдоль позвоночника пробегает холодок.